Культурный шок или культурный код? Великобритания, Соединенное Королевство, Содружество. Где мы тут все живем? Живя в Британии, важно помнить, что шотландцев не надо называть англичанами. Валийцы – это жители Уэльса, а Северная Ирландия находится на другом острове и не считается Великобританией. Только Англия, Уэльс и Шотландия образуют Великобританию. В Великобритании и Северная Ирландия формируют Соединенное Королевство, которое объединяет четыре самостоятельных, но не суверенных государства: Англия, самое крупное и многочисленное государство, Шотландия, Уэльс, Северная Ирландия. В Шотландии, Уэльсе и Северной Ирландии есть свои парламенты. Эти государства могут сами решать свои внутренние вопросы. У каждого из них есть своя столица, покровитель и даже цветок. В Англии — роза, в Уэльсе — нарцисс, в Шотландии — чертополох, в Северной Ирландии — трелистник. Ещё каждая из этих частей имеет сборную по футболу, так как Британия — родина этого спорта. Британские острова, остров Великобритания — плюс остров Ирландия, плюс более шести тысяч маленьких островов вокруг. Существует так называемая «Земля Короны», территория, которая формально не является частью Соединенного Королевства. Они имеют свои деньги, но, например, не имеют своих паспортов и подчиняются законам Великобритании. Это острова Мэн, Гернси и Джерси. Также есть британские заморские территории всего их 14 – Гибралтар, Бермуды, Ангилья, Британская Антарктическая территория, Британские Виргинские острова, острова Кайман, Фолклендские острова, острова Питкерн, Монсеррат, Святой Елены и другие. Они не являются частью Великобритании, но зависимы от Соединенного Королевства и пока не стремятся к суверенитету их граждане имеют британские паспорта. И не забываем про королевство Содружества, наследие Британской империи. В 1920 году Британская империя включала четверть суши земли. Британский монарх является главой Канады, Ямайки, Австралии, Свазиленда, Антигуа и Барбуды, Багам, Барбадоса, Брунея, Лесото, Белиза, Гренады, Новой Зеландии, Папуа-Новой Гвинеи, Сент-Китца и Невиса, Сент-Люсия, Сент-Винсент и Гренадин, Соломоновых островов, Тувалу и Соединенного Королевства, само собой. Правят там генерал-губернаторы. У этих стран есть суверенитет и свои парламенты, но главой государства является сейчас Елизавета II, несмотря на то, что в некоторых из этих стран уже имеются свои монархи. Лисота, Бруней, Свазиленд.